В ту осень викинг рано вернулся домой. Много пленных и богатой добычи привез он с собой. Среди пленных был один молодой воин, очень смуглый, черноволосый, в одежде совсем иной, чем у остальных. Говорили, что у себя на родине, в жарких южных краях, он не столь отличался военными доблестями, как любил проводить время за учеными книгами. А в его тайных покоях, куда входить разрешалось только самым доверенным людям, варились какие-то пахучие снадобья, сушились разные травы, которые он потом растирал в порошки. Словом, думал он больше не о том, как убивать врага, а о том, как лечить друзей, да и всех прочих людей. Был он очень юн и хорош собой. Когда его со связанными руками вели по двору замка, жена викинга невольно воскликнула – Как он прекрасен, словно сам Бальдур. Она имела в виду прекрасного бога света, которому поклонялись древние скандинавы. «Жалкий трус!» «Раб безбородый!» С презрением сказала Хельга. «Надо бросить его бешеным собакам!» Даже суровые воины из дружины викинга содрогнулись, услышав такие слова девушки. Но жена викинга ничего не сказала. только с болью поглядела на свою приемную дочь. Она-то знала, что пока светит солнце, Хельгой всеми ее словами и поступками словно руководит темный злой дух. Но она хранила эту тайну про себя, боясь, что если кто-нибудь узнает ее, пусть даже сам викинг, девушку сочтут колдуньей. Однако вечером, Когда село солнце и красоту жестокой Хельги, как обычно, сменила уродство кроткой жабы, жена викинга не удержалась и высказала ей все, что наболело у нее на душе. «Если б знал кто-нибудь, как я страдаю из-за тебя и как тебя жалею!» Безобразная жаба устремила на нее большие печальные глаза и, казалось, понимала все – Но, видно, сильна материнская любовь, если я молча терплю все твои злые выходки вот уже сколько лет. Только ты-то сама никого не любишь. Неужели сердце у тебя холодное, как тина болотная, из которой ты вышла? Тут болотной твари вздрогнула, съежилась, словно ее больно задели эти слова, и, жалобно прокваков что-то, забилась в темный угол. Но придет и твой час испытаний. Ты еще узнаешь, какие муки приносит любовь. Ах, лучше бы мне не видеть тебя никогда и не знать, сказала жена викинга, и, горько расплакавшись, ушла на другую половину комнаты. Жаба долго сидела в своем углу, лишь изредка испуская тяжкие вздохи. В доме викинга все спали, огни были давно погашены, Только в круглом очаге пиршественной залы тлели недогоревшие угли. Вдруг жаба приподнялась на всех четырех перепончатых лапах, прислушалась к тишине и запрыгала к двери. Она встала на задние лапы, неслышно приподняла щеколду, приоткрыла дверь и заскакала вниз в пиршественную залу. словно что-то проснулось в этом странном, убогом существе. Какая-то новая сила, неведомые ранее чувства, которые заставили ее действовать сейчас так разумно и решительно. На столе еще стояли неубранные блюда с обглотанными костями, узорные чаши с недопитым вином, валялись ложки и ножи. Жаба прихватила один из них. На полу возле очага лежали приготовленные наутро сухие щепки. Жаба выбрала самую длинную, поднесла ее к тлевшим углям и с горящим факелом спустилась вниз, в сырое каменное подземелье, куда заточили юного пленника. Она с великим трудом выбила железный засов, которым была заперта его дверь, подошла к спящему узнику, дотронулась до него холодной липкой лапой, пленник вздрогнул и проснулся. Увидев рядом с собой безобразную огромную жабу, он с отвращением отшатнулся. Но жаба перерезала кожаные ремни, сковавшие руки и ноги юноши, и сделала ему знак следовать за ней. «Это наваждение или колдовство?» – воскликнул пленник и даже похлопал себя по плечу проверить, не сон ли все это. Неужели под такой безобразной личиной может скрываться доброе сердце? А, впрочем, я сам всегда говорил, что жабы – полезные существа. Жаба кивнула юноше головой, давая понять, что надо идти за ней, именовав безлюдную галерею, скрытую от чужих глаз ковровым занавесом, привела его на конюшню. Она указала ему на белого скакуна, то был любимый конь Хельги, Не теряя времени, пленник вскочил верхом, жаба последовала за ним и, протянув холодную перепончатую лапу, тронула повод. Пленник не стал мешать ей, и жаба пустила коня галопом по охольной дороге, которую самому пленнику никогда бы не отыскать. Скоро они были уже далеко от замка Викинга. Дикое болото осталось в стороне. Конь затрусил рысцой, петляя по тропинкам вдоль опушки леса. Начинало светать. Жаба несколько раз спорывалась спрыгнуть с коня, но пленник все удерживал ее. Ему не хотелось так просто отпускать ее, ничем не выразив своей благодарности. Но вот небо заолело, Первый луч солнца прорвал облака и осветил всадников. В то же мгновение гадкая жаба превратилась в прекрасную девушку. Молодой пленник от неожиданности выпустил поводья из рук. Конь стал Хельга соскочила на землю, выхватила из-за пояса нож и замахнулась на юношу. Он отшатнулся невольно. «Трус!» – крикнула она. Простого ножа испугался. А если бы это было боевое копье, покрутился бы ты тогда на холодном вертеле. Ну что ж ты не подойдешь поближе, храбрый воин?» Юноша уже успел оправиться от первого испуга. Он сразу смекнул, что неспроста на его глазах свершилось такое странное превращение. Не обошлось тут без злых чар. Но вместо того, чтобы бежать от безумной девушки или одолеть ее силой, Он ласково заговорил с ней. «Ты моя спасительница, и я никогда не забуду этого. Лучше мой друг не сделал бы для меня того, что свершила ты сегодня ночью. Если бы не твоя доброта и отвага, не видать бы мне больше ясного дня. Но, видно, душу твою омрачили какие-то злые силы. Если ты хотела ударить меня сейчас тем самым ножом, каким сама же разрезала кожаные ремни, сковавшие мне руки и ноги. «Бедная девушка, как бы мне хотелось помочь тебе! Если бы молодой пленник занес над Хельгой тяжелый меч или отточенный топор, она бы не дрогнула и не отступила. Но его ласковые речи смутили ее. Она уронила руки и, побледнев от волнения, Удивленными глазами смотрела на юношу, не в силах вымолвить ни слова. «Как бы я хотел вывести тебя из мрака, в каком ты блуждаешь, сама не ведая того. Ты так прекрасна и добра. Твоим жестоким словам я не верю. Это просто слова. За ними кроется какая-то ужасная тайна. Поведай мне ее, не бойся». Говорят, дождевая капля точит камень, а волна морская сглаживает острые скалы. Так добрые слова молодого пленника пробили твердую стену, за которой так долго оставалось в плену нежное сердце Хельги. Но, подобно молодому ростку, что впитывает благотворную влагу росы и поглощает теплые лучи солнца, не ведая о в нем семени жизни и будущем плоде, так сама Хельга еще не понимала, что с ней происходит. Она больше не пылала нистовой ни злобой, ей не хотелось никого мучить. Напротив, она готова была покориться новым чувствам, вдруг вспыхнувшим в ней. Было то раскаяние, печаль или любовь, Она сама не знала. Не таясь она поведала свою историю молодому пленнику. Так открылась тайна дочери болотного царя. Но где же была ее мать, египетская принцесса? И вот Хельга поскакала на белом коне к берегу дикого болота. Здесь она распрощалась с молодым пленником, и когда смолк цок от его копыт, склонилась над гладкой поверхностью болотного озера. Там, в глубине, она увидела египетскую принцессу. «Неужели это мое отражение в водяном зеркале?» – удивилась Хельга. «Неужели это я?» – удивилась ее мать, египетская принцесса, увидев над водой лицо Хельги. Они потянулись друг к другу, Воды озера разомкнулись, Мать и дочь встретились, Чтобы никогда уже больше не расставаться И крепко обнялись. Мое дитя, цветок сердца моего, Нежный лотос, «Веселая птичка моя!» — говорила мать, и слезы счастья катились по ее щекам. А над ними кружил Аист. Он быстро слетал к дому викинга, где на крыше в его гнезде хранились два лебединых оперения, и теперь сбросил их матери и дочери. Они тут же накинули их на себя и поднялись в воздух белыми лебедками. «Вот теперь поговорим», — сказал Аист. Теперь мы поймем друг друга. Хотя клювы у всех птиц разные, но язык-то общий. Какая удача, что все случилось именно сегодня. Завтра нас здесь уже бы не было. Мы с женой и наши птенцы этим утром улетаем на юг. Мы ведь тоже с Нильских берегов, как и вы. Я так рад, что все у вас кончилось благополучно. Я очень-очень рад». Выходит, не зря мы с птенцами перенесли сюда из Египта лебединое оперение. Ведь это просто счастье, что мы еще не улетели. Наша стая поднимется сегодня на рассвете, мы полетим вперед. А вы держитесь за нами, тогда не собьетесь с пути. Только не отставайте. И я принесу на родину цветок сердца моего, нежный лотос, мою красавицу дочь, сказала египетская принцесса. Как все неожиданно разрешилось! «Я не могу лететь сразу», — сказала Хельга. «Сначала я должна повидать мою приемную мать, жену викинга. Она была так добра ко мне, столько горе узнала она из-за меня и никогда ни словом меня не укорила. Нет, я не могу улететь, не простившись с нею». «Это очень легко устроить», — сказал Аист. «Нам все равно надо слетать в замок викинга за моей женой и птенцами». Вот они удивятся-то, особенно жена. Она всегда говорила, но он не стал повторять, что говорила Айстиха, а затрещал, защелкал клювом и полетел вперед к замку викинга. Там все спали глубоким сном. Жена викинга легла позже всех. Страх и беспокойство не давали ей уснуть. Настала вот уже вторая ночь, как исчезла Хельга. Должно быть, это она помогла бежать молодому пленнику. В конюшне не доставала именно ее коня. Что с ней стало? И как еще посмотрит на это все сам викинг? От этих мыслей жена викинга долго не могла уснуть. То я и видела схельга, прекрасная, юная, но дикая и жестокая. То тихая печальная жаба, которую она брала к себе на колени и гладила по безобразной голове. Но вдруг жаба захлопала перепончатыми лапами, и это были уже не лапы, а белые крылья, и, изогнув длинную прекрасную шею, взмыла вверх белой лебеди. Жена викинга проснулась с рассветом. На крыше замка и в самом деле слышалось хлопанье крыльев. То аисты собирались в свой обычный отлет. Жена викинга встала и подошла к окну. Ей хотелось Ещё раз взглянуть на милых её сердцу аистов и пожелать им счастливого пути. Она распахнула ставни. Над двором и конюшнями летали сотни аистов, которые садились на крышу передохнуть. А перед самым окном, на краю колодца, сидели две лебёдки. Они не сводили глаз с окна жены викинга. Когда она растворила ставни, Лебедки захлопали крыльями и низко нагнули гибкие шеи, словно в поклоне. Жена викинга вспомнила свой сон, и перед ее глазами, как живая, встала Хельга. Хельга, обернувшаяся сначала гадкой жабой, а затем белой лебедью. Жена викинга протянула к ней руки, посылая воздушный поцелуи, словно прощаясь с ней. Стаи взвились вверх, и, сделав круг над двором викинга, потянули на юг. «Африка! Египет!» — обрадовалась дочь Нильских берегов, увидев сверху извилистую светло-желтую полосу своей родной земли. Аисты тоже увидели берег и полетели быстрее. «Вот и аисты прилетели!» — сказали обитатели царского дворца на Нильском берегу. В одном из его открытых покоев на мягком ложе, устланном шкурой леопарда, лежал сам владыка. Смерть еще не пришла к нему, но здоровья тоже не было. Он все ждал северного болота заветный цветок лотос, который вернул бы ему силы и бодрость. Родные приближенные не отходили от его постели. Вдруг в покое владыки влетели две белые лебедки, вернувшиеся в Египет вместе с аистами. Они сбросили себя оперение, и все увидели двух красавиц, похожих друг на друга, как две капли воды. То были египетская принцесса и ее дочь Хельга. Мать подвела Хельгу к ложу больного. Девушка, откинув назад длинные темные волосы, упала на колени и приникла к груди родного деда. И тут же кровь прилила к его щекам, глаза его заблестели от радости, жизнь вернулась к нему. Старец встал здоровым и помолодевшим, словно очнулся после долгого-долгого сна. «С добрым утром!» — сказали вместе мать и дочь, обнимая его. Такая радость воцарилась во дворце И у аистов тоже царило веселье Особенно их радовало, что еды было вдоволь А уж лягушек и не счесть во дворце спешили записать истории матери и дочери Чтобы донести до потомков загадку чудесного болотного цветка лотоса Воскресившего больного владыку И принесшего с собой счастье и радость всей стране Аисты тоже поведали эту историю своим птенцам и другим аистам. Ну, конечно, по-своему, и только тогда, когда все успели наесться досыта. Не то им было бы ни до чужих историй. Когда раннюю весною аисты опять собрались в отлет на север, Хельга сняла с безымянного пальца «Золотое кольцо», начертила на нем свое имя и повесила его на шею Аисту. «Отнеси его в дом на дикое болото и передай жене викинга. Тогда она будет знать, что ее приемная дочь жива, здорова и помнит о ней счастливого пути». «Тяжеленько его будет нести», – подумал Аист. «Но золото и честь на дорогу не выбросишь». Вот увидишь, теперь на севере будут говорить. Аисты приносят счастье, — сказал он аистихе. Овернувшись осенью из Дании на Нильские берега, первое, что он увидел, было его собственное изображение на стене царского дворца. Хельга сама приказала нарисовать там аиста, аистиху и всех их птенцов. ведь они сыграли такую важную роль в ее жизни. «Хм, очень мило!» — сказал Аист. «Мило, мило!» — сказала Аистиха. «Меньшего и нельзя было ожидать!» Вот и конец всей истории. А мог у нее быть и другой конец. Той же осенью орел... отдыхавший на вершине самой высокой пирамиды, увидел вдали большой караван. Вереницей шли усталые верблюды, на своих горбах они несли несметные сокровища и богатства. За ними на горячих арабских скакунах горцевали вооруженные всадники. Белые кони размахивали густыми гривами, били копытами и фыркали. Знатные гости, среди них был и один аравийский принц, молодой и прекрасный, каким и подобает быть принцу, въехали во двор египетского владыки, хозяина аистов, гнездо которых в это время еще пустовало. Аисты находились на севере, в Дании, но скоро должны были вернуться. Вернулись они в тот самый день, когда во дворце царило шумное веселье, справляли свадьбу. Невестой была красавица Хельга, женихом – молодой аравийский принц, смуглый, черноволосый и так похожий на молодого пленника, которого Хельга вывела когда-то из подземелья в замке викинга. вам и новый конец истории, — сказал Аист. — И совсем неожиданный. Мне он даже больше нравится. — Интересно, а что о нем скажут дети? — заметила Аистиха. Да, — Да-да, это, конечно, самое важное, — согласился с ней Аист.